Глава десятая. Велосипед на дыбки, пуля в грудь и о -ля, ля Окрестности Страсбурга превратились в огромный военный лагерь, где все, кажется, пропиталось запахами мужского пота, оружейной смазки, табака, пороха, армейских столовых и отхожих мест. Вся эта причудливая смесь ароматов приедет под лучами летнего солнца, как одно из тех деревенских блюд из потрохов, копыт и всего того, что изначально употребляется по бедности. а после, истечения времени, становится национальной кухней. Стоит только подуть малейшему ветерку и будто приоткрывается булькающий на плите котел, накрывая стразбук облаком суеобразных ароматов. Сейчас, как назло, розовое витро принесло неведомо откуда тонкие, но явственно ощутимые запахи перепрежных нужников, чего главную площадь столицы Эльзаса обволокло удушливыми газами, проникающими даже через прижатый к носу воротник сорочки. Сегодня я, как нельзя больше, пожалел об отсутствии привычки носить бутоньерку. Горожане и гости города, мощность и ускоряя шаг, пересекают площадь Клебера как можно быстрее, по ругаясь на армейскую руководство всех стран разом, Бошей, и на собственное руководство города, не сумевшее отстоять у армейцев и парижских политиков свою позицию в этом вопросе. Впрочем, что они там могли отстоять? Недавно еще Страсбург принадлежал Германской империи, и, несмотря на всю франкофильскую позицию большинства жителей, Выборная администрация города с началом войны, названной «Современниками Великой», оказалась оттеснена на обочину политической жизни. Вверху Льзасию взяли навязанные Берлином ставленники и наиболее прогерманские льзаские немцы. На долю довоенной администрации, то бишь тех из них, кого осень удалили из политики, остались только решения сугубо технического характера. После захвата Эльзаса войсками Франции и союзников, франкофилы начали возвращаться в органы местного самоуправления. Пока же в новообретенных провинциях командует военная администрация и парижские политиканы. И они себя не стесняют. Армейцам важнее показать силу оружия, лишний раз поиграть мускулатуры и крепливо напомнить о своих заслугах как действительных, так и мнимых. Такое тоже наличествует Наказание невиновных и награждение непричастных интернационально. Хотя, конечно, здесь нет такого размаха, как в спасаемом Богом Отечестве. Не потому, разумеется, что у европейцев иная генетика, но вот менталитет заметно отличается. Прежде всего привычка к правам и гражданским свободам, отягощенные всеобщим образованием на протяжении поколений, что, собственно, и формирует пресловутый менталитет. Народишко здесь сволочь такой, имеет привычку совать носы в вопросы государственного управления, и, что характерно, не стесняться задавать вопросы. А еще не молчать, если им что-то не нравится. Но вот именно сейчас, увы, это работает с изрядной пробуксовкой. Тот самый случай, когда права и свобода вроде как и есть, но по политическим соображениям и ради всеобщего блага совершенно конкретных личностей, отодвинутых в сторону. Несмотря на то, что Страсбург считается полностью французским городом, право голосу у жителей, бывших еще недавно гражданами Германской империи, урезано. И местами официально. Париж лучше знают. Собственно, планы уже озвучены и не являются хоть сколько-нибудь секретными. Прежде всего, это повторное навязывание французского языка как единственного государственного, административная гиперцентрализация, догматическое исследование законом Французской Республики без оглядки на местные. Но и далее в том же духе. Но сначала триумфальный въезд в Страсбург войск Франции и союзников, вроде как вознаменование «чё-то там». Разбираться в этом досконально не тянет совершенно. Здесь очень много психологии, ссылок на древние законодательные акты, постановления времен Хлодвига и прочее базирующиеся скорее на вере, нежели на фактах. Начерта это мне решительно не могу понять, и потому не забиваю голову лишней информацией. оно у меня сейчас и без того забита». Я не военный, тем паче не военный историк, но знаю, что, незначительно отличаясь в деталях, триумфальный вход войск в город может быть предметом гордости для его жителей, а может, уничижением. Есть, как говорится, нюансы. Единственное, что я выяснил точно, так это то, что триумфальный проход войск по городу планируется с некоторым душком. Парижские политиканы, десятилетиями бьющие во все европейские колокола о том, что Эльзас и Затаринги – это исконные, неотъемлемые земли Франции, и родственных чувствах, которые испытывает каждый француз к любимым родственникам, волею злого рока, оказавшимися гражданами другого государства. Как только пали границы, сразу поменяли свое мнение. Эльзасцы все такие же родственники, но внезапно нуждающиеся в особой опеке, силу психической и культурной ущербности. В итоге даже триумфальный вход войск в город будет носить привкус парада в захваченном городе, не освобожденном, а именно захваченным, Не полностью так, далеко не полностью, но тем не менее. Не знаю, в чем тут суть и почему принято такое решение. Если навскидку, то можно считать это давлением на наизацев, чтобы проще было навязать все ту же централизацию власти и полное охранцуживание присоединенных регионов. Попытка просчитать, что это может значить для конкретных политиков, партий, общественных объединений и прочего, заставляет меня жалеть о том, что я в принципе не интересовался политологией прежней жизни. Кажется, это весьма интересная штука. Куба Кальзаса, как легко можно понять, часть этого всеобъемлющего давления на местных, призванный одновременно потравить их гордости и прижать автономность, доказав, что развиваться они могут только в рамках указанных Парижем. Здесь и не только на фоне грандиозных праздниц развернется борьба за голоса будущих избирателей. С одной стороны, по Анкаре война и Клемансо Тигр, продвигающие милитаризм и величие, да, под их руководством Франции победила в Великой войне, но какой ценой? Потери, будто человеческие или экономические, чудовищные. А величие? Но так жрите его. Тем паче жителей Эльзаса и Татаринги вкус победы на губах с явственным оттенком хинина. С другой стороны, Бриан и все те представители умеренно либеральных кругов, которые делают ставку не на административное деление, централизацию всего и вся, и продолжение милитаризации. В программе восстановления экономики, отмены некоторых военных законов, Некоторые – ливерализация экономики в частности и общества в целом. С каждой из сторон не сотни, а тысячи сторонников, активно увлеченных в подготовку к политической гонке. Я, как ни трудно догадаться, в команде Бриана. Выбор не идеальный, ох, какой не идеальный. Но в том-то и соль, что у меня выбора нет. В детали, ввиду иного гражданства и нехватки времени, меня не посвящают. Хотя, если что-то спрашиваю, отвечают. Насколько искренне и точно, это уже другой вопрос, но тем не менее. В Страсбурге я уже несколько дней, за которые произошло столько событий, что голова идет кругом, а реальность кажется каким-то зазеркальем. В один час может произойти столько всякого, что право слова – это какой-то калейдоскоп из людей, событий и всяческой чертовщины, что дом укладывающийся в рамки нормальности. Время мое занято тренировками, встречами с самыми разными людьми, бесконечными интервью любому желающему, которого представит мне Анна или Валерий, и консультациями. Я, черт возьми, считаюсь специалистом по русскому вопросу. Не знаю, какой из меня специалист на деле, но, судя по всему, всяко не хуже офицеров российского генштаба с их политической девственностью и полным непониманием политических реалий, распавшейся Российской империи Хотя, казалось бы, Ну или, скажем, российская интеллигенция из тех, кто неплохо знает точку зрения каждого, представляющего его весьма узкий круг знакомств, и думающего при том, что может говорить о всей России. Я, по крайней мере, всегда делаю оговорки, вроде «судя по моим данным» и могу судить, опираясь на имеющуюся у меня информацию, объясняя при том, какой у меня круг общения и почему, собственно, я пришел к тем или иным выводам. «Простите, месье, разрешите». народу на улицах много так что иногда приходится связать с велосипеды и вести его удерживая за руль влага ветер переменился и обычный запахи города где еще само понятие экологии не введено в обиход после такого авгиева испытания кажутся невообразимо прекрасными очень просто невообразимо много военных в том числе и американцев и британцев и черти кого включая такую экзотику как сипай гурки и какие-то чернокожие молодцы из колониальных войск Горожане, да и приезжие французы, косятся на них без особой приязни, не испытывая к союзникам ни малейшей, а, казалось бы, благодарности, и, в общем так к слову, их резоны вполне понятны. Одних только чернокожих американцев в Европе порядка 200 тысяч, и их на минуточку в несколько раз меньше, чем американцев белых. При этом непосредственно в сражениях приняла, дай бог, пятая часть американцев, а остальные в значительной степени прибыли уже к финалу, а то и после. Есть американские соединения, которые помогли отстоять Париж от немецкого наступления и, говорят, одрались вполне крепко и умело, когда научились воевать. Не сразу. Сильно не сразу. Но большая часть американцев не сделала ровным счетом ничего, не побывав даже на линии фронта. Они инструмент большой политики в продолжающейся дележке мира и находятся во Франции исключительно как инструмент политического давления на союзников. Очень, к слову, грамотный подход, как бы к нему ни не относиться. В предместьях горитится идущий впереди однорукий мужчина, припадающий на левую ногу. Засрали все. Обгоняю его, получаю в спину чертова иностранца немного жалею, что не дослужил подробности истории о засранцах. Впрочем, суть ясна. Войск разного рода вокруг Страсбурга тысяч по триста, если какой-то полк или дивизия, да вместе с мулами, встал на постой вместе, никак не предназначенным для подобных испытаний, то и получается. Что получается? а судя потому что я успел увидеть бардак и не разбили от царят знатные да и может ли быть иначе если к финалу войны в антигерманской коалиции состояла ровным счетом 30 стран Да добрая часть ведь состояла вон и формально и не все участники воевали собственно в европе но даже гаити черт его подери прислал в европу батальон ротного состава каких-то подозрительных оборванцев с ржвыыми винтовками остальные по всякому на свое присутствие в Европе так или иначе обозначили почти все члены коалиции. А это генералы, военные наблюдатели, переводчики, шпионы и дипломаты, представители торговых и политических кругов и все, что характерно представляют свои страны. Не у всех есть дипломатические паспорта и хотя бы то власти, но почти все, с редчайшим исключением, пытаются произвести впечатление, наладить контакты и как-то поучаствовать в таком грандиозном событии. В Страсбурге сейчас происходит мероприятие достаточно значительные для того, чтобы все эти, без сомнения, достойные и очень-очень активные люди считали присутствие здесь своим долгом. В довеском, несколько сот тысяч человек пьяных от того, что теперь они точно останутся живы. Порядка 300 тысяч молодых мужчин с синдромом отпускников и оружием, являющихся представителями разных культур. Это очень сложно. Дороги близ Страсбурга пока далеки от знаменитых автобанов будущего. стоит только немного отъехать от города и свинуть в шоссе, как асфальт под колесами сменился совершенно заурядной грунтовкой, к тому же весьма разбитой в виду избыточного движения. Нет, я не жалуюсь, в оставленной мной Российской империи все больше направления, а не дороги. Да и здесь. Звездки чихнул из-за поднятой проезжающим грузовичком пыли и невольно вильнул в сторону и влетел в совершенно прозаическую колею, навернувшись велосипеда. Слава богу, не расшибся и не угробил велосипед. Это было бы весело. Пока я отряхивался, чертыхался и тревожно осматривал одолженную технику на время повреждений. На дорогу выехала американская военная часть, растянувшись овся вширь. Решив было вклиниться в этот поток, я некоторое время стоял на обочине, выбирая момент. Одну сторону целиком заняли груженые всякой амуницией грузовички, водители которых, очевидно, о правилах дорожного движения только слышали. Во всяком случае, интервал движения они соблюдают, как Бог на душу положит. отчаянно виляя по сторонам, выезжай на обочину и беспрестанно сигналя по всякому поводу. Благо скорость передвижения невелика, никак не больше 20 км, а скорее 10-15, и это отчасти нивелирует бесшабашно опасную манеру вождения. На другой стороне столпотворение запряженных мулами телег и растянувшихся по обочине солдат по какой-то неведомой для меня причине вперемешку. Солдаты идут с развальцы, переговариваясь и смеясь, если бы не военные формы со знаками различия и неоружия опознать военнослужащих в этих раскребанных парнях было бы непросто. Скорее туристы, парни из рабочих районов, выбравшиеся в выходной на пикник в ближайший парк и предвкушающие все удовольствия выходного дня. До стандартов НАТО, да и до любых европейских армий США еще очень далеко. Всего несколько лет назад армия США представляла собой разрозненные полки и бригады, воюющие разве что с индейцами и мексиканскими повстанцами. Да и изредка под прикрытием корабельной артиллерии, помогающей американской дипломатии наложить дружественные связи с туземцами. А сейчас? Во сколько раз увеличилась армия США с началом Великой войны? Дай бог памяти, но кажется в десятки раз. Проблем много, пальцев не хватит загибать. Но при всем при том, логистика у Янки налажена на зависть европейским державам, а это, как по мне, в военном деле будет как бы не поважнее всего остального. Да черт бы вас! В чувствах ругнулся я, приглядевшись в колонне, хвост которой терялся где-то в паре километров позади. Я так долго стоять могу. Эй, парень! Окликаю забуксовавшего в колее водителя грузовичка молодого парня с чумазом от пыли лицом и тонкой самокруткой в углу губастого рта. «Тут что, вся армия США в колонну выстрелилась?» «А?» — растерянно вернулся он. «Это ты мне?» «Да, парень». «А?» — заморзал он, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Нет, только наша дивизия». Поблагодарю прикусываю губу и, недолго думая, сажусь на велосипед, по обочине догоняя голову колонны. Ехать тряску, приходится то и дело заезжать на поле с каким-то турнепсом или брюквой, спешиваться и перетаскивать велосипед через канавы, отчего мои полуботинки быстро превратились в камки грины на черт, лучше так, чем ждать пару часов, когда проедет дивизия. Немногим лучше ехать назад, проезжая через черт, те какое облако пыли. Пару раз, правда, я сильно пожалел о своем решении, ибо молодые парни, набранные основным из реднеков и городских хрущев, считают очень остроумным вернуть в сторону, попытавшись задеть меня бампером или бортом грузовика. Про многочисленные гудки автомобильных клаксонов и попытки напугать, прицелившись из винтовки, скорчивая при этом гримасу, которую они считают грозной, Даже говорить не хочется. Вырвавшись, наконец, вперед, обогнал колонны и свернул на нужную мне дорогу, изрядно вымотавшись к этому времени. настроение тоже вымотавшееся. Время еще раннее, на часах нет и девяти утра, а ощущение, что день катится к закату. Черт, выдыхаю я бессильно и слезаю с велосипеда, уводя его на обочину под растущей метр-тридцати от дороги дерева с раскидистой кроной. Вот это кардио-тренировка. Говорили мне, но я же, черт подери, лучше знаю». Прислоняю велосипед к дереву, пару минут отдыхаю, а потом, чтобы не тратить время зря, начинаю избивать воздух, переходя постепенно от простого к сложному. Злюсь сам на себя. Не в первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда реальность не совпадает с картинкой из будущего, подкинутой услужливой памятью. А главное подсознание, черт бы его подрал. Просчитывать каждый шаг, анализируя все и вся, невозможно. А точнее можно, но это прямой шаг к нервному срыву, а то и к постоянной прописке в палате с мягкими стенами. А если не просчитывать, то вот подсознание мать его и Ти подкидывает дровишек. Ладно, сегодня все это кардио неудачное, но и оно перед боями может ой как сказаться. вот засела у меня где-то в глубине подсознания красивая картинка окрестностей Стасбурга из 21 века и все. А такие вещи черт бы их подрал, работает незаметно из-под воль. Всего-то педали покрутить решил, а подсознание, не подсовывая напрямую красивые картинки с велосипедными дорожками и прочей отсутствующей в этом времени инфраструктурой, транслировало уверенность, что все будет хорошо, ведь раньше я здесь бывал, а что это было в другом времени и теле, несущественно. Двигаюсь неторопливо, сленцой, время от времени взрываясь, выбрасываю воздух кулаки, уворачиваюсь и уклоняюсь, работая с дистанцией и тактикой. Насколько это вообще возможно при такой работе, разумеется? Метрах в 150 дальше по дороге виднеется кирпичная терма, выглядящая необыкновенно живописно. Обрамленной высокими деревьями с прудиком чуть поодаль стадом тучных коров смотрится она так, что не хватает, наверное, только рамки. Наконец, утомившись как следует, я сверился еще раз с картой, оседал велосипед и покатил Стасбург окружными путями, здесь не пересечься больше с армейскими колоннами. Проезжая мимо фермы, я невольно замедлил движение, стараясь разглядеть все получше, и, может быть, чем черт не шутит, пока бог спит, набросать по возвращению гостиницу пару эскизов по памяти. Оказалось, что вблизи ферма выглядит не столь живописно, а, скажем так, более приземленно. Побелка заметно облупилась, кирпичи местами вывалились, некоторые окна составлены из осколков стекла. Полощущиеся на ветру дырявые подштаники и нестебимый запах хлеба добавили красок в это полотно. И это странным образом примирило меня с действительностью. Россия, конечно, отстает от Европы, мелькнула у меня, но, черт подери, не на века. Догоним. Есть ведь шанс, черт подери. Есть. В городе пришлось лезть велосипеды, идти пешком, ведя железного коня под узцы, и слышать то и дело нелестные комментарии в свой адрес. Не грызаюсь, ибо... Да сам дурак, чего ж. Народу стало еще больше, а тут я с велосипедом. В итоге, пока дошел до гостиницы, морально устал так, будто совместно с бухгалтерией закрывал налоговый год. В голове – всякое, но все больше желание помыться, поесть да завалиться спать. Не кстати вспомнилось, что у меня на сегодня запланировано несколько встреч – вечерняя тренировка и две консультации. Одна сугубо политическая, а другая – по организации букинистического антикварного бизнеса. И право правослово не знаю, как из них важнее. — Алексей Юрьевич, — услышал я, — именем, и дула нога, она внезапно огромным. Успеваю поднять на дыбки велосипед. — Выстил. — И будто кнутом по ребрам да с оттяжкой. — Сука! — с ненавистью, и раз уж все равно не жить, бросаю велосипед в ненавистную харю с тонкими щегальскими усиками, вкладывая все силы в последнее перед смертью движение. Грязное колесо силой врезалось в массивный подбородок с ямочкой кровя его и запрокидывая назад. а велосипед, отскочив от офицерской физиономии, стукнулся задним колесом о брусчатку, о мою голень. И снова влетел моего убийцу, прокидывая его навзничь и запутывая ноги. В сторону полетела хуражка, покатившись по асфальту, отлетел на несколько метров наган, и на бреолениной голова стукнулась об брусчатку. Выдернув нож из ременных ножен, делаю шаг вперед. Мешает велосипед, который держит убийцу, выставив перед собой как щит. Под влево, бью по локтю жестким носком полуботинка. И сзади меня хватают какие-то люди в военной форме. Рычу, выворачиваясь изо всех сил, бью ступню назад, попадая куда и целил пах. Отшатывается с проклятием, а я вывернул руку второму военному и уже собираюсь ударить в висок, как замечаю британскую военную форму. А потом осознаю, что я жив, и умирать, черт-тири, не собираюсь. Бог болит так, будто к нему приложили раскаленный пруд, но почти не кровит, и кажется, я еще поживу. Но британцы... Прошу прощения, сержант, скачущим голосом говорю я, отпуская его руку. Сгоряча принялась за сообщников этого ублюдка. Плюю всем накопившимся в окравленное лицо с и замечаю с невольно вылезшей на лицо кривой усмешкой, что, кажется, ямочка на подбородке у моего несостоявшегося убийцы стала заметно больше. Их рейтер, останавливаясь у болезненно кривящегося немолодого мужчины в британской военной форме, стоящего в неловкой раскоряке, приношу свои извинения. Вот. Суем в руки серебряный портсигар. Возьмите на память о сегодняшнем дне и не держите зла. «Благодарю, сэр», — после короткой паузы ответил тот, замирая под сигар и бросив взгляд на золотую отделку, шутит осторожно. «Теперь точно не буду». Толпа тем временем, будто по отмашке невидимого режиссера, отмерла, разом загомонив, заволновавшись и вытолкнула из своих глубин помятого жандарма, непонимающего крутящего головой. «Мессия, я, — начал было жандарм, — обращаясь ко мне». Вы должны листовать убийцу и допросить свидетелей, устало перебивая его. А я тем временем поднимусь к себе в номер и вызову врача. Понадоблюсь спросить обо мне у портье. Не дожидаясь ответа, иду к дверям отеля, и народ не то что расступается, шарахается от меня. А нож? Прячу его в ножны и на ходу снимаю пиджак, непроизвольно мочусь при неловких движениях. Я уже вызвал врача, месье, клонится из-за стойки бледной портье. Повернувшись, киваю благодарно и успеваю заметить, как моего несостоявшегося убийцу окружают жандармами. Портье не лукавил. Врач прибыл всего через несколько минут, я всего-то и успел что сходить в уборную по маленькому, такое как умыться, изрядно забрызгавшись сам и забрызгав выложенной плиткой пол. В дверь постучали, когда я, выдернул зубами пробку, наливал себе бренди, позвякивая горлышком бутылки о стакан. «Ходите!» — крикнул я, не прерывая свое занятие, но готовый, если вдруг что, с силой шунуть бутылку в голову сообщников убийцы и схватив пистолет, лежащий на буфете, дорого продать свою жизнь. Но нет. Врач оказался совершенно обыкновенным, немолодым мужчиной, с пузиком мешками под глазами, закрашенной по моде того времени сединой, волосах и уверенными властными движениями хорошего профессионала, знающего себе цену. С ним такая же немолодая, основательная я бы даже сказал, монументальная дама с татьями и физиономией, напоминавшая мне незабвенную Хрекенбок. -э «Здравствуйте, месье!» – коротко поздоровался он, ставив саквояж на стул и сходу оцениваемое состояние. Рейкенбок, изобразив книг, сын промолчала, стоя чуть позади шефа. Видя, что вот прямо сейчас я умирать не собираюсь, медик немного расстабился и зашарил глазами по номеру. «Вот та дверь ведет в ванную комнату», — подсказал я. «Благодарю, месье Пежоу». «Благодарю, месье Пежоу», — на удивление чисто произнес мою фамилию медик. Пару минут спустя я сидел перед ним с голым торсом, и, знаете, все оказалось не так уж и страшно. Пуля причертила бразду по ребрам справа, ближе к соску, зацепил заодно бицепс правой руки. Борозды эти кровятые уже опухли, выглядя довольно противника или брутально, это уж кому как. Но мышцы, собственно, не задеты, что уже радует. Повернитесь, командует врач, и я послушно поворачиваюсь. Такс, запишите. Торопливый топот женских каблучков по коридору. Алекс, Валерия бросилась передо мной на колени. Ты жив? Жив, слава богу, то ли ты, Анна, целуй меня. Живой, живой, живой, слава богу. «Обещай, что никогда сквозь слезы требует Валерий, а я — за да черт!» Я никогда с таким не сталкивался. Весь мой жизненный опыт спасал перед двумя эмоциональными француженками. Девушки обнимали, целовали меня, что-то требовали от меня и от месье Кальбера разом, взирающего на это с видом Будды, привычного решительно ко всему. Физиономия Фрекенбок сделалась кислой, но, впрочем, ненадолго, и вскоре она вернула на щекастую лицо профессиональную любезную гримасу. С некоторым трудом я убедил девушек, что не просто жив, но и, в общем-то, здоров, и ничто. Сфотографировать перебила меня Анна, вскакивая на ноги и снова обуваясь. Непременно. «Алекс, ты привез с собой фотоаппарат?» «Да», — заторможенно киваю я, и Валерий, зная мои привычки, уже залезла в саквояж. «Чуть повернись и замри». Послушно замираю на фоне окна, устало поглядывая на переполненную народом площадь внизу. Я далеко от мысли, что все они собрались из-за меня, так разве что лепту малую внес. «Страсбург, как и любой большой город, изобилует всякими ситуациями. С поправкой на только что закончившуюся войну и стоящие вокруг войска дона на десяти стран. Происшествий такого рода должно быть много. Нет, очень много». «Болезненно, но ничего, в общем-то, страшного», — поясняет месье Кольбер Валерии, пока фрикенбок мазюкает вздушиеся рубцы в адкой с какой-то надиво-вонючей мазью. «Задерев штанину», — командует Анна, и снова «фото, фото, фото». Голень выглядит непрезентабельно, это мягко говоря. Кожа содрана, местами чуть не до мяса. Чудо, что велосипедное колесо пошло по ноге юзом, изрядно ободрав кожу, но почти не зацепив кость. Так что, в общем-то, я могу нормально, почти нормально ходить. Меня фотографировали, обнимали, целовали, мазали вонючей мазью и кололи задницу, чем-то очень полезным и очень болючим. Только я опомнился, как гостиничный номер заполнился с жандармами, и я никак не могу сосчитать, сколько же их здесь. «Да, я никогда не видел этого месье», в очередной раз отвечаю я, и жандарм, недоверчиво покачивая головой и поджимая губы, делает пометки в блокноте. Его коллеги, не особо скрываясь, разгуляют по номеру, заглядывая куда только можно и куда нельзя тоже. «Нет, я решительно протестую. Медик ни черта не боится и только щурит глаза на невнятные, но явственные угрозы рассмотреть его сотрудничество с германской администрацией. Праздное любопытство в данном случае решительно неуместно». она шипит о злости, Валерий Белая от бешенства, а я? А мне совершенно ясно, что жандармы ярые сторонники Пуанкаре, Кремансо и Ижи с ними. Предвзятость, черт бы их подрал, даже не скрывается. Я уже не уверен, а действительно ли я жертва. Звони Даниэлю, коротко командуй Анне, и, добросив на жандармов взгляд полной ненависти, выскочила из номера. Под протокол, десять минут спустя, гремит в номере голос юриста. Неправомочные требования жандармерии. Наконец жандармы удалились, и в номере, пропавшим потом, табаком и сапожной ваксой, раскрыты окна. Настя ж так широко, как только вообще возможно. Даниэль стою окна курит. Еще недавно такой горячий, страстный оратор, он совершенно холоден. Хотя, все-таки нет. В глубине серых глаз искорки азарта, ему, черт подери, это интересно. Не могу осуждать. Напротив, приятно знать, что человек болеет за дело. Снова и снова он спрашивает нас о недавних событиях. Вопросы, в общем-то, об одном и том же, назад, на заданных из разных углов, они неожиданно неплохо показывают произошедшее. Да, могу уверенно сказать. Старший из жандарма, уходя, подмигнул. Удивленно констатирует Валерий. В зеркале было хорошо видно. Я тогда не обратил внимания. А сейчас? Это что получается, месье Трюдо, наш тайный сторонник? Не факт. Тянет Даниэль, задумчиво и затягивается. Совсем не факт. а Вообще, да, интересно. Попытка убийства. Хм. И так быстро сориентировались. «Наблюдатели!» — подаю голос из глубин кресла, шурша шоколадкой. Соглашу, уискивает приятель, и это говорит о большом количестве увлеченных людей, посвященных. Скверно, хмулет сидящий на подлокотнике моего кресла. С другой стороны сидит успокоившийся валерий, с которым мы на пару уничтожаем шоколад, изрядно перемазавшись. «Ну, задумывается юрист, я бы не сказал. Обычные человека могли бы хм, массой задавить». Но у нас случай особый, а чем больше посвященных, тем больше вероятность утечки. Утечка задумаюсь я протягиваю пред кувалерий для куся, а ведь верно это как ни крути публика разношерстная анимасонская ложа, навскидку парижские притеканы и местные чинувшие от м, оккупационной администрации привязанной к политике поанкаре просто по факту, вояки загибаю пальцы без которых просто не могли обойтись в городе, которым командует военная администрация. «Никак», — уверенно соглашается Даниэль. «В теории их можно обойти, но нет на практике никак. Ссориться с влиятельными офицерами из за рядового, по сути дела, нет не обойти». «Вот», — энергично киваю я. «Затем регион. Не знаю, как во Франции, а в Российской империи господа офицеры были славны тем, что решительно не умеют и не хотят держать язык за зубами». «Да уж», — засмеялся юрист, — «наслышан. Ваши военные». Он хмыкнул еще раз, но развивать тему не стал. Всплывет, констатирую я. Непременно всплывет, нужно только выдержать первый удар. Не все так просто, покачал головой Анна, достав папиросы из маленького портсигара. Если сильно потом и на последних страницах, это уже никому не будет интересно. Значит, я задумываюсь и пожимаю плечами. Скандал. Это в любом случае, бормочет Даниэль. Но, отдаю шоколадку Валери, я собрал вырезки с примерами статей французской желтой прессы, и, в общем-то, могу представить, как они будут действовать. Будет грязно, очень грязно. Наши союзники, начинает было Анна, но закрывает рот и хмурится, начав накручивать на палец локон. Союзники у нас и правда лукавые. Все как-то так складывается, что официально упрекнуть их не в чем, но очень уж все в их пользу идет. А я все больше каштаны из огня таскаю. Решаемо говорю после недолгого раздумья и ухмыляюсь криво, но будет очень шумно и грязно. Замолкаю и взглядом прошу у Даниэля папироску. Прикуриваю и, прикрыв глаза, откидываюсь на спинку кресла, жду. «Пусть», — говорит Анна, — «пусть», — эхо моторит ей Валерий, — «переживем». «Простите», — рассыпая перхоть в палацку на темного пиджака, трещет с седой головой один из представителей судейской коллегии, тревожно уставившись на меня. Я выйду на ринг, батарею бесстрастно скользя взглядом по спортивному залу, снятому организаторами под офис. Потрепанное оборудование, вытертые тысячами ног полы, неистебимый намертво въевшийся запах пота. Хотя район, к слову, очень хороший, всего-то в парик минут пешком от центра Стасбурга. В углу взвешивается какой-то чернокожий атлет, нервно скалики, пенны, белые зубы и постоянно оглядываясь на высокого белого мужчину в форме капитана американской армии. Тренер? Капитан команды? А, неважно. Вокруг чернокожего несколько мужчин в форме, спортивные функционеры в штатском и за каким-то чертом военный капелланы. Спорятся, трясая воздух, громкими фразами трясут бумагами. В стороне хохочут, хлопая друг друга по плечам, выбивая из пиджаков пыль и нафталин, вспоминают было и бывшие боксеры, каким-то образом причастные к соревнованиям, и, очевидно, так и не добившиеся хоть сколько-нибудь заметного успеха к своим почтенным годам. Артрит, нищета – это все потом. А пока они почти молоды, и перед ними целый мир. Очень много откровенно посторонних, явные букмекеры по виду, мелкие политиканы из Парижа, чиновники из муниципалитета, военные в форме, репортеры и черти кто. Вся эта публика надувает щеки и старательно делает вид, что они право имеют. Все как всегда. На меня глазеют, но без особого интереса. Большинство, как я понимаю, просто не узнали, и к лучшему. А нет, узнали. он какой взгляд охотничий. Провожаю глазами метнувшегося к выходу неприметного ссутуленного человечка и два заметно выдыхаю сквозь зубы. Опять. Травли натуральные, как волка обкладывают. Но, разом вспотел явно при немое раздражение на свой счет, всегда снимает очки, беззвучно откроет рот, часто дышая, вдавая меня запахом больных зубов и невообразимым перегаром. Странно, что от него потом не воняет, мелькает в резгливаемость. «Вы, кажется, были ранены», — приходит на помощь коллеги, упитанный одупловатый каратышко, стоящим огрызком сигары в углу тонкогубого рта. Едкий дымок поднимается к застывшему прищуре глазу. Лицо у него невыразительно и бесстрастно, стесано тысячами тысяч ударов и почти потеряло не то что индивидуальность, но и человечность. Более всего оно напоминает древнюю каменную бабу, столетиями открытую ветрам и дождям. Глазомутные, с желтоватыми прожилками какие-то ящеричи, и уж точно нечеловеческие. Мы вычеркнули вас. Вздергиваю бровь, и он осекается, силой затягиваясь и пытаясь давить меня взглядом. Короткая игра в грядилке заканчивается моей победой. Шумно вздохнул коротышка мигает и отводит глаза, склоняя голову. Через пару минут перебора бумаг меня восстанавливают в списках. Лица недовольны, я черт бы меня побрал, побеспокоил занятых людей. Какая уж там у них игра. Впрочем, здесь не нужны догадки, все как обычно, ставки». Для букмекеров такие нежданчики, особенно когда они и их устраивают, подарок небес. Господа эти гадалки не ходи, связанные с букмекерами теснейшим образом. Да и с организацией турнира не все так просто. Есть имена где-то очень высоко, а есть такие вот незаметные рабочие лошадки, которые, собственно, и занимаются всей текучкой. А они не на слуху и не очень-то интересуются такой мешой, как Слава, но умеют делать деньги и создавать для этого возможности. Если к ним и приходили господа из Парижа, то уже как пустая формальность. завершающий мазок на холсте жизни. Мое участие в соревнованиях изначально унесло нотку хаоса, упорядоченное. А теперь, после ранения, бюрократической полицейской чехарды и недоброжелательного внимания властей, я открою на лишний на этом спортивном празднике. Черт знает, чего от меня ожидать. Кубок Эльзасу призван сплотить, показать, доказать, но ну и далее по длинному списку, составленному из шаблонных трескучих патриотических фраз. Это далеко не годовое событие, явно вышедшее за рамки Франции. Теперь это скорее часть переговорного процесса между участниками антигерманской коалиции. На бой заявлены французы, американцы, британцы. И черти кто еще. До Кубка Европы или чего-то подобного, пожалуй, не дотягивает, но черт подери, близко. У всех свои интересы, у которых бокс не обязательная, но важная составляющая, часть психологического давления в переговорах. А тут я. Неудобный. Да черт, я практически для всех неудобный. Русский, притом не хороший русский и неплохой, а свой собственный, на особицу. со своим пониманием жизни и своими интересами, решительно ломающие заботливо выставленные шаблоны. «Черт бы вас побрал», — бормочу себе под нос и цепляю на нас солнечные очки, сбегая по ступенькам. «Месье Пыжов! Месье Пыжов!» — надрывается краснорица и потливый коротышка, заступаем на дорогу и дыша в лицо чесночно луковым перегаром. «Скажите, почему вы испытываете животное изологическую ненависть к этому несчастному офицеру?» «Объясните, месье Пыжов требует от меня на английском господин латиноамериканского вида. Или, может быть, товарищ Пыжов?» При этом он размахивает перед моим носом дипломатическим паспортом какой-то банановой республики, так будто это неведомым образом дает ему какие-то права вторгаться в частную жизнь граждан других государств. Ведь у него гневный, решительный, под смуглой кожей перекатываются жалобаки. Так и хочется закричать. «Верю! Верю! Сам Станиславский, наверное, скачал бы со своего кресла и обнял и расцеловал. Талант! Как есть талант!» Впрочем, латиноамериканец его актерством даже не раздражает, не слишком раздражает. Дипломаты банановых республик замечательно дешево продаются и всегда готовы поучаствовать в скандале, контрабанде наркотиков и государственном перевороте. Притом, неважно, в какой именно стране будет этот переворот. А сейчас все это и в Страсбурге столько, что удивительно даже, как я раньше не сталкивался с этими господами. Почему вы решили убить офицера, который всего только хотел поговорить с вами, заступая дорогу молодой прощавый парень? Общественность требует, чтобы вы объяснились и... Отодвигаю его причем и прохожу дальше, несколько шагов. «Алексей Юрьевич», — окликает меня полный господин, — «Щеглеватов, московские ведомости, вы можете как-то прокомментировать ситуацию с попыткой вашего убийства и последующие события?» «Ба!» «Элья Евгеньевич», — улыбаюсь, останавливаюсь и пожимаю руку давнему знакомцу. «Рад видеть вас, хотя, признаюсь, предпочел бы иной повод для встречи». «Да и я, пожалуй, смеется тот. но как?» «А пройдемте со мной в отель, приглашаю его. Не забоитесь?» Смеется, но не забоялся, хотя взгляды вокруг лучи смерти, ей богу Любая война — это кровь и грязь. Делаю паузу и отпиваю глоток чая. Уж вам-то не знать. Илья Евгеньевич, как человек, не разбывавший на фронте, не боящийся не только лазать по окопам первой линии, но и скрывать, так сказать, отдельные. Злоупотребление кивает. А уж война гражданская, машу рукой, умножьте на 10 и мало будет. Я еще в Москве столько нового узнал о себе из газет и слухов, Да уж, усмехается репортер, наслышан. Он работает на московские ведомости, принадлежащие университету, хотя до недавних пор весьма формально. И лучше других знает что такое слухи и как они могут отличаться от действительности. С ним мы пересекались во время признанопамятного дела с Галь Лурье, когда купленные прессой и раскачанные большими деньгами общественные мнения пытались сделать чудовище из жертвы, небезуспешно. Позже мне это сильно аукнулось, как там... То ли он ложечку украл, то ли у него. Ложечки нашлись, а осадок остался. Московский обыватель, взбудораженный и легко поддающийся пропаганде, охотно поверил в пахнущие кровью слухи обо мне, так что негатив любой степени нелепости. В дальнейшем хорошо ложился на имеющийся фундамент. Перейдя на французский, чтобы девушки понимали наш разговор, со вкусом обсудили самые нелепые и острые слухи. Потом я рассказывал, как натолкнулся на военных рабочих, об их судьбах и быте, о судах неправедных и, главное, о военном командовании, который закрыло глаза и умыло руки. Сеглеватов кивает задумчиво, слушает, иногда спорит. Не со всеми моими доводами он согласен и не все принимает, но Илья Евгеньевич человек либеральных взглядов и может как минимум понять чужие убеждения. На валерий Иоанну косится, но помалкивает, разве что мелькает и иногда от зависти. Он большой бенвиван и жизнелюб, так что, полагаю, и сам не отказался бы от большой и чистой любви втроем. Впрочем, про него в Москве тоже рассказывали. А все-таки, качает он головой, выходить на ринг раненым, отмолчуясь, пожимая плечами. Правила в этом времени много гибче, и я действую в рамках он их Это в будущем снимает при брови, а сейчас... Жестко сейчас, очень жестко. Да и не хочу объяснять, что такое пиар, а тем более пиар черный. Илья Евгеньевич, хоть и союзник, но в общем, и тем более не близкий друг, и не имеющий прямого профита в этом деле. Сам факт, что я выйду на бой после огнестрельного ранения, это ого, мне даже кубок не обязательно брать, а продержаться хотя бы пару боёв и внимание прессы будет обеспечено. Притом внимание нужное, хотя они и сами того не подозревают. Отрицательная репутация, репутация отморозка, если использовать ее с умом, это вполне серьезно. Да и потом... Не обязательно брать кубок, достаточно победить в одном-двух боях. Впрочем, видно будет. Так, кидаю взгляд на часы, висящие в гостиничном номере. Мне уже выдвигаться пора через час бой. Позвольте с вами пойду, предложил Щегреватов. Поверьте, лишним не буду. Ну, переглядываюсь с Даниэлем, почему бы и нет? Вот и славно выдыхает Илья Евгеньевич, нежданно-негаданно попавший самый эпицент и не скрывающий свое удовольствие этим событием. Потихонечку собираюсь, поглядывая иногда в окно. Стоят... Ловлю себе на том, что начал собираться медленней, и, отзрежившись на самого себя, уже через две минуты выскочил из номера. «Все?» – немного словно поинтересовался Жан-Пьер, отлепляясь от стены в коридоре. «Здоровенные парняга из числа местных сторонников Бриана вместе с ними товарищами, нанятые Даниэлем всего пару часов назад. Какая они есть, а охрана?» «Пора», – отвечаю также коротко, поводя плечами, зябко. Подстраиваясь под мои стремительные шаги, Жан-Пьер затопотал вниз по лестнице, угрюмо набычившись и пугая всех встречных взглядом из-под Выходим из отеля, выслышавшись клином, я в центре. «Месье Пыжов? Вспышки, вспышки!» В таких условиях нормальные фотографии не выйдут, это просто элемент психологического давления, но формально не придерешься. «Пиев, паф!» — кричит какой-то юнец, почти подросток, наставляя на меня кривую палку. «Что, хельсинский мясник, меня тоже убьешь? Ну давай, давай!» Он кричит что-то с надрывом, но я, не обращаю на него внимания, с шагом иду, почти бегу по улицам. Репортеры, а вернее вся та шушера, что называет себя журналистами, быстро отстают. Контрольное взвешивание, вопросы, вспышки фотоаппаратов. Месье Пыжов, правда, что вы? Голоса сливаются в единый гул. Проплаченные репортеры перебивают друг друга вытековые вопросы по списку. Впрочем, какие они репортеры? В основном это мелочь. Планктон от мира журналистики, не сумевший подняться выше грязных статей о второсортных газетах. Да беспринципная молодежь, пытающаяся сделать себе имя на скандале. Но в эти игры можно играть вдвоем. Сморщив лицо, машу перед собой ладонью и... Фу! Что за спорящий длинных метеористов? Жалкие подражатели, Леопитомана. А голос у меня поставленный. Шалость удалась, злобненько думаю я, пролезая между канатами. Публика не то чтобы тепло приняла меня после удачной шутки, а скорее приняла мое право на существование, оценив остроумие. Я уже неплохо вырезанный из картона маньяк и не жертва, а черт подери, личность и притом интересная. Высокий ринг установлен на площади Клебера, зрителей собралось десятки тысяч». Врези военные в немалых чинах, чиновники оккупационной администрации, парижские политиканы, отдельные писатели, академики и все те настоящие, кто является национальным достоянием Франции. Дальше человеческое море, при которого меня охватывает озноб. Черт подери, их слишком много. Не без труда, спавившись с волнением, рассматриваю своего противника, представляющего Румынию. Даниэль, секундирующий мне короткой скорогоркой, напоминает, кто это вообще такой, чем знаменит и как, собственно, дерется». От волнения пропускаю имя противника и слова судьи. Но вот Даниэль сует мне в рот капу, и мир сужается до размера ринга. Нет ничего и никого, кроме меня, противника и судьи. Звучит гонг. Касаемся друг друга перчатками и расходимся на несколько шагов назад. Машинально отмечаю сдернутый подбородок румы на источечную позу запрокинутым назад корпусом. Что ж, мысленно усмехаюсь я, ведя не слишком умелую работу ног и корпуса противника. Потанцуем. Я закружил вокруг, работая классическим челноком и выбрасывая левой джебы, и сразу обнаружил проблему. Нога, черт бы ее подрал, вздумала схватиться судорогой. Сразу пришлось сбавить активность и отработать с дистанции перейти к более эффектной, но и опасной манере, когда от удара уходит прежде всего работа и корпуса. Заныла рана, перетянутая бинтами, и, черт, это будет сложнее, чем я думал. Публика, привыкшая к рубке на ринге, к потекам крови на лицах боксеров и размашистым ударам начала было улюлюкать, видя, что я не тороплюсь подставлять морду лица под молодецкие удары по песку. Но к середине раунда начала сменять гневную милость, видя, что ни один из его ударов не достигает цели. Работа корпусом изначально вынужденная, наглядно показала разницу в мастерстве. А джебы левой, раз за разом достигающей цели, усугубили этот эффект. «О, уж близко не подхожу, опасаясь клинча, опасного для меня, и бью, бью». А потом с левой же, выставленный подбородок потомка римлян, воткнулся кросс через руку. Навстречу. Нокаут. Сломавшись в поясе, румын утыкается лицом на стил ринга, и все так очевидно, что судья даже не пытается отсчитывать время. К Папеску через канаты резут секунданты, тренер, военный врач в форме румынской армии. А ко мне Анна и Валерий, и это, черт подери, скандал. Вот только уже по моим правилам, по нашим. О-ля-ля, скабрёзно французский обыватель, обозревая скандальные фото и читая пикантные подробности нашей жизни втроём. А этот чёртово русский умеет жить. И ах, как сложно будет толковать французскому обывателю, что я кровавый маньяк и упырь, потому что... О-ля-ля, чёрт подери, он, французский обыватель, уже представил себя на моём месте. И особенно хорошо с Валерией и Анной. Ну или с симпатичными соседками и продавщицами из ближайших лавок, что вернее, но обязательно втроём. А вот кровавые детали моей биографии обыватель не хочет и не готов на себя примерять. Это неинтересно и, наверное, все в раке. На это я, по крайней мере, рассчитываю.